глава шестая. В пятницу утром мэт привез очередной ящик с овощами и фруктами. Много клубники, как и просила Джо. Ягоды были идеальны, красивые, красные, сочные. Джо вымыла клубнику для вечернего пикника, отложила в отдельную миску и прикрыла кухонным полотенцем. Она решила не удалять у клубники хвостики, чтобы ягоды смотрелись ярче и чтобы их было удобнее брать. Незадолго до открытия кафе Стив постучал в дверь. Он вернул ключи от квартиры Джо, которые она дала, чтобы он смог поменять приводной ремень в стиральной машине. Вскоре после него появился Джефф. Джо еще не говорила с ним после того, как он, предположительно, нашел конверт в почтовом ящике. Колокольчик на двери звякнул, Джефф переступил через порог, и по выражению его лица Джо поняла — что он готов заговорить о предстоящем свидании вслепую. «Я опольщен», — это было первое, что он сказал. У нее упало сердце. «Но?» «Никаких «но». Правда?» «Когда я открыл приглашение, со мной рядом была моя дочь». «О, нет! Я надеюсь, что не поставила вас в неловкое положение». Джефф улыбнулся. «Ему стоило улыбаться чаще», и, возможно, в этом мог помочь пикник. Погода не подвела, и голубое небо с легкими белыми облачками обещало прекрасное для плана Джо начало. «Ты не поставила меня в неловкое положение, но моя дочь как будто решила, что мне нужна помощь, и принялась суетиться вокруг меня. Вчера утром мне даже не удалось порыбачить». Когда Джо засмеялась, Джефф добавил, «Тебе смешно, но я чувствовал себя беспомощным стариком, когда она таскала меня за собой из магазина в магазин, чтобы выбрать мне подходящую рубашку, брюки и новые ботинки. Честно говоря, я так и не понял, что не так с той одеждой, которая у меня уже есть, и моими верными шлепанцами. Вероятно, все дело в том, как мои ноги выглядят в шортах». Джо улыбнулась. Что бы вы ни надели, я рада, что вы согласились. Знаешь, когда я услышал, что ты устраиваешь вечер любви для Бена и Джесс, мне это казалось смехотворным. Я думал, что у тебя ничего не получится, и участники придут в ужас от этой идеи. Но еще до того, как я сам получил приглашение, мое мнение стало меняться. Я все время вспоминал День Святого Валентина и тот вечер, который ты попыталась устроить в кафе. Вечер не состоялся, никто не пришел. Это правда, но знаешь, Джо, что мне в тебе нравится? Ты не сдаешься. И в последнее время, когда я проходил мимо кафе, я думал о том, каким был бы тот вечер в феврале, если бы я или кто-то другой все-таки пришел. Мой плохо соображающий мозг принялся фантазировать, и я посмел надеяться, что мог бы кого-нибудь встретить. Джефф вдруг словно вспомнил, что говорит с ровесницей своей дочери, а не со своей сверстницей. «Но я сразу сказал себе, что никто не захочет иметь дело с одиноким разведенным рыболовом. Не принижайте себя! Мне любопытно, кто вторая половинка?» — признался Джефф. «Вы все узнаете, не беспокойтесь». Тайна была частью приключения, поэтому Джо провела его к столику и заварила ему черный чай в кафе было пусто. Только Джесс заглянула на минутку, чтобы купить клубничный смузи после пробежки. Джо спросила Джеффа, почему он решил, что никого не заинтересует знакомство с ним. «Я развелся 10 лет назад, Джо. 10 лет. Мне 53 года. Я в одиночестве ловлю рыбу и продолжаю работать консультантом по ипотеке только потому, что стоит мне уйти на пенсию, а я могу себе это позволить». «Моя жизнь будет кончена. Я просижу остаток моих дней на пирсе в компании Макрелли, кефали и наживки». «Боже мой, у вас тяжелейший случай жалости к себе!» Джефф закинул голову назад и засмеялся. «Ты говоришь, как моя дочь Трейси. Она сказала то же самое, прежде чем протащить меня по всем магазинам Солтхейвена. А ты знаешь, что она в прошлом году попыталась отправить меня на свидание вслепую?» «Я впервые пошел на свидание с женщиной после целых десяти лет, правда?» Джо не могла этого понять. Ему было немного за пятьдесят, у него были прекрасные густые волосы с изысканной проседью, добрейшие голубые глаза. Ее удивляло, что никто не заарканил его раньше, но она, как никто, понимала, насколько трудно знакомиться с людьми и доверять новому человеку. Джо работала учительницей младших классов, и у нее не было большого выбора среди коллег. Большинство из них составляли женщины. Мужчины были женаты. Да и общалась она в основном с детьми. «И как прошло то свидание?» — спросила она. «Ужасно. У нас не было ничего общего. Клянусь вам, она задрала нос, стоило мне только сказать, что мне нравится рыбалка с берега. Она оказалась из числа тех женщин, которые заказывают салат, а потом съедают всю вашу жареную картошку». Джонни смогла удержаться от смеха. «Простите, я понимаю, насколько это было неприятно. Она даже пожаловалась на то, что я полил мою картошку слишком большим количеством уксуса. Такого громкого смеха, как у нее, я никогда в жизни не слышал. Поверь мне, в этом не было ничего хорошего». И я не сказал ничего хоть сколько-нибудь смешного, чтобы этот смех вызвать. «Шутки в сторону, Джефф. Я обещаю вам, что сегодня вечером вы встретитесь с замечательной женщиной, и смеется она тихо. А что, если мы не полюбим друг друга? Тогда, возможно, вы просто найдете друга». Джо рассчитывала совершенно не на это, но у Бена и Джесс получилось именно так. Они регулярно встречались. На прошлой неделе они ходили в новый рыбный ресторан, который открылся в соседнем городе, и дружба оказалась намного лучше одиночества. Кафе начало заполняться посетителями, и Джо похлопала Джеффа по руке и встала. Она надеялась, что на этот раз ее план сработает так, как она задумала. «Сегодня вечером в восемь часов. Не опаздывайте». Она посмотрела на Джеффа и увидела – что ему так же сильно, как и ей, хочется, чтобы все получилось. Джо ожидала, что Гари появится снова с очередным подарком, но он не пришел. Возможно, он решил, что ясно заявил о своих чувствах, и теперь дело за ней. Гари смущал ее все больше и больше. Отчасти проблема заключалась в том, что после него она так никого и не встретила. Все ее отношения не длились дольше нескольких свиданий возможно Гари был прав, они подходили друг другу и мешало им только их прошлое. Неужели ее решимость наказать его не позволяла Джо увидеть картину в целом. Виззе Джеффа подхлестывал Джо весь день. Ей хотелось, чтобы план удался, и это не позволяло ей сосредоточиться на собственном разочаровании из-за того, что загадочную открытку должно быть принес Гари. Джо обслуживала посетителей, убирала, Болтала с завсегдатаями и сделала уже третью миску фруктового салата, который в этот день продавался очень хорошо. Она в который раз проверила холодильник в кухне, чтобы убедиться, что шампанское охлаждается должным образом, и что она не забыла отставить в сторону пакетик свежих сливок. Ей хотелось, чтобы вечером все прошло идеально. Ярко светившее солнце за окном она сочла добрым знаком. В середине дня, когда поток посетителей иссяк, появилась Вэлери. Коврик для йоги был у нее за плечами, в специальной сумке. «Сегодня позднее занятие?» — спросила Джо. Она всегда с тревогой встречалась с теми, кого выбрала для свидания вслепую. Оценят ли они ее усилия? Доставит ли она им удовольствие? Или скажут, что ни в коем случае не примут участие в такой безумной схеме? «Я слишком нервничаю», — «Я уже занималась йогой сегодня утром на пляже, потом еще раз в студии в городе». Джо оставалось только надеяться, что это не дурной знак. «Я не хотела заставлять вас нервничать. Это должно было быть приятное, радостное событие, особенное для вас и другого человека». Вэлери немного расслабилась. «На самом деле, несмотря на то, что я нервничаю, я жду вечера, Джо. Я счастлива, что ты выбрала меня». Но она не испытала облегчения, особенно после того, как увидела энтузиазм Джеффа этим утром. Теперь Джо не хотелось подвести ни ее, ни его. «Я рада, но я никогда в жизни так не нервничала!» Джо провела ее к столику. «Сейчас я принесу ромашковый чай, он вас успокоит». Она отправилась заваривать чай, позволив Веллере успокоиться и обрести душевное равновесие — которым в этот момент было наполнено кафе. Джо выбрала Вэлери не потому, что ее сильно беспокоило одиночество. Женщина всегда была такой невозмутимой, будто знала секрет уверенности в себе. Но теперь она теребила край салфетки, а потом принялась барабанить пальцами по столешнице. Джо поставила перед Вэлери чашку чая. «Не возражаете, если я к вам подсяду?» «Пожалуйста» пальцы Велери обхватили чашку. «Я понимаю, что вы нервничаете», — сказала Джо. «И все же я не хочу говорить вам, с кем вам предстоит встретиться. Вы можете мне довериться?» На лице Велери появилась улыбка. «Если ты появилась и сделала счастливыми Молли и Артура, то ты заслуживаешь доверия». Она сделала глубокий вдох. «Но это не значит, что мне не страшно. Когда я занимаюсь йогой, Я обычно спокойна, но этим утром мое тело сопротивлялось. Я едва не упала в позе полумесяца, хотя освоила эту позу уже некоторое время назад. А как выглядит эта поза полумесяца? Велери встала и продемонстрировала асану так, как смогла. Одна нога сзади, другая на шаг вперед, а руки подняты над головой так, чтобы все вместе напоминало полумесяц. Снова сев на стул, она сказала, «Тебе стоило бы прийти как-нибудь утром на пляж и попробовать. Йога принесет тебе пользу. Вы предлагаете мне заняться йогой, Стив пытается увлечь меня серфингом. Значит ли это, что я в настолько плохой спортивной форме?» «Вовсе нет. Но ты же беспокоишься о других людях, Джо, а тебе нужно подумать о собственной жизни. Она не может ограничиваться только работой. «Иначе ты доживешь до моих лет, оглянешься назад и будешь гадать, на что ради всего святого ушла твоя жизнь». Джо решила сменить тему. Это был наилучший способ не думать о собственной печальной одинокой жизни. «Итак, мужчина, которого я выбрала для вас, приятный, добрый, красивый». «О нет, ты же не выбрала для меня мальчика-красавчика, правда? Пусть я и занимаюсь йогой», Но кое-что все равно отвесло. Как я не старалась это предотвратить? Не думаю, что молодому мужчине это понравится. «Он вам отлично подойдет», — заверила она Велери, улыбаясь следующему посетителю. Кафе неожиданно заполнилось людьми, решившими взять выходной еще и в пятницу, чтобы получился длинный уикенд. Порой отработав весь день в кафе и разобравшись с документами вечером дома, Джо ловила себя на мысли, что тоскует по тем долгим ленивым дням школьных каникул, когда ей нужно было беспокоиться только о том, какую книгу почитать и что приготовить себе на ланч. Она отнесла сэндвич с ветчиной и сыром Винсу и сэндвич с помидорами его брату Питеру, сидевшим за столиком на улице. Потом пришла очередь трех шоколадных молочных коктейлей и апельсинового сока для семьи из четырех человек, съевших свои порции киша с беконом и репчатым луком за рекордное время. Джо только успела вытереть единственный свободный столик, когда в дверном проеме появилось еще одно знакомое лицо. И это было красивое лицо. Джо заметила одобрительный взгляд Вэлери, которая незаметно оглядела Кертиса Дархэма с головы до ног, пока он шел к стойке. Вэлери наслаждалась пастой и салатом. Она сказала Джо, что не может пойти домой. Так сильно она нервничает, поэтому обосновалась в кафе по крайней мере на час. «Добрый день!» — поздоровалась Джо, решившая вести себя с ним, как с любым другим клиентом. Но она подозревала, что это будет практически невозможно. «Привет, Джо! Приятно видеть тебя снова!» В этот раз он был не в костюме, а в шортах чина с теплого серого цвета черной футболке с вырезом лодочкой, открывавшей его оливковую загорелую кожу, и кроссовках Найки. «Ты в городе по делам?» Джо подумала, что лучше вести себя непринужденно, поскольку кругом столько ушей, способных впитывать информацию, а потом заработают и языки. «Ради удовольствия!» Кертис сказал это так, что Джо стало не по себе. «Я думала, ты занят в Корнуоле». Я все еще ищу неуловимого управляющего для этого места. Что тебе принести? Мне не хотелось давать повод для сплетен. В солтхейвене она пока сталкивалась исключительно с добрым отношением. Но в каждом маленьком городе слухи появлялись быстро и продолжали циркулировать. Кертис выбрал банку газированного напитка и сосиску в тесте. Он оккупировал последний свободный столик. Джо хотелось, чтобы там сидел кто-то другой, и Дархму пришлось бы выйти со своим заказом на улицу. Но, пожалуй, ей стоило радоваться наплыву посетителей, потому что у нее не было времени на разговор с Кертисом. Он не мог ее спросить, подумала ли она над его предложением. Дархам прислал ей несколько электронных писем после того, как предложил ей место управляющего. Но никогда она не чувствовала такого давления, как в этот момент. «Для меня он, конечно, молод», прошептала Вэлери, направляясь к выходу из кафе. «А ты могла бы наладить личную жизнь. Не упускай свой шанс». «Прекратите!» Джо хихикнула. «Он просто посетитель, и не более того». Кертис был симпатичным, но на ее вкус слишком серьезным. Хотя в повседневной одежде он выглядел совершенно иначе. Возможно, у этого мужчины была и другая сторона, которую ей только предстояло увидеть. Ближе к концу дня кафе начало пустеть. К тому времени Кертис Дархем выпил два холодных напитка и чашку чая, съел кусок киша и печенье из пахты, которое испекла Молли. «Ты что-нибудь еще хочешь?» — спросила его Джо. «Ты могла бы согласиться на мое предложение. Тогда я хотя бы перестал есть». «Чтобы сжечь эти калории, мне придется пробежать немало миль». Джо почему-то было приятно слышать, что ему так же некомфортно, как и ей, хотя это проявляется иначе. «Я в самом деле не понимаю, почему ты не можешь найти десяток таких же способных людей, как и я, чтобы управлять кафе в Корнуолле? Я провел собеседование с десятками людей. Они все способны на это, да, но в тебе есть кое-что еще». То, что было во мне, когда я только начинал собственный бизнес. И что же это такое? Энергия, драйв, дальновидность. Ты предана этому месту не только из-за денег. Кафе — часть тебя, я это вижу. Так и есть. Она слушала рассказ Кертиса о том, каким он представляет новое кафе, где оно расположено. Звучало заманчиво, Джо вынуждена была это признать. Он говорил о марже прибыли для каждого своего кафе, рассказывала о зарплате, которую она могла бы получать, о свободе в принятии решений, которую он готов был ей предоставить в разработке меню. Джо могла бы управлять кафе так, как захочет, но только у нее не было бы таких тревог и проблем, как сейчас. «Звучит отлично!» Она уже выдвинула стул, чтобы сесть с ним рядом. Кертис подался к ней. «Если тебя соблазняет мое предложение, я могу рассказать подробнее?» «Соблазняет». А когда он улыбнулся, Джо добавила, «Но ты сам только что сказал, что это кафе — часть меня». Он потер затылок рукой. «Как я мог такое сказать?» «Знаешь, что я думаю?» «Что же?» «Я думаю, ты неправильно выбираешь управляющего». «Я знаю, что ты предприниматель с множеством необычных идей», и своим взглядом на то, как все должно происходить. Но на этот раз тебе нужно подойти к вопросу иначе. Ты путешествуешь по стране, пытаясь найти персонал для новых кафе. И до этого момента у тебя все получалось. Все работало отлично, поэтому я и продолжаю так делать. Я получаю лучших из лучших. А кто сказал, что ты должен использовать один и тот же метод? Определенно, предприниматель — может не адаптироваться под окружение. Я пока не понимаю, к чему ты клонишь?» Джо улыбнулась. «Ты сказал, что это кафе — часть меня. Так и есть. Поэтому у меня есть для него энергия и дальновидность. Тебе нужно поехать в Корнуолл и начать набирать местных жителей вместо того, чтобы искать следующего гениального менеджера. Я поступал иначе. Я принимал на работу выпускников университетов, Людей, которые изучали менеджмент и знали все о том, как руководить бизнесом. «Я получила высшее образование, Кертис. Но я изучала не менеджмент. Я была учительницей младших классов. Вот это я могу представить. Уверен, что ты никого не била». Джо вдруг подумала о том, что Кертис, должно быть, так долго искал идеальную кандидатуру на роль управляющего, что теперь ему захотелось просто расслабиться поговорить и насладиться атмосферой тихого прибрежного города. Я хочу сказать, что ничего не знала об управлении бизнесом, когда начала работать в кафе. Все пришло вот отсюда. Джо указала пальцем на свое сердце. Страсть, которую я испытываю к этому городу, и мои особенные воспоминания, связанные с этим кафе, вызвали у меня желание добиться успеха. То есть мне нужно найти местного жителя». «Полагаю, да». Кертис откинулся на спинку стула. «Почему я этого раньше не понимал?» Джо встала. Пора было приниматься за уборку, ведь ей нужно было организовать еще одно событие, которому она испытывала не меньшую страсть. «Ты этого не видел, потому что тебе нужно было сделать шаг назад и посмотреть на картину в целом. То есть ты окончательно мне отказываешь. Но попробовать стоило». — добавил Кёртис, увидев выражение её лица. «Помни одно. Если тебе захочется изменить жизнь, просто дай мне знать. У меня всегда есть новый план на горизонте». Джо поверила ему. «Удачи тебе, Кёртис. Надеюсь, ты быстро кого-нибудь найдёшь». Он посмотрел ей в глаза. «Я тоже надеюсь». Джо стало некомфортно под его пристальным взглядом поэтому она начала собирать посуду с его столика. Джо, голос Дархама остановил ее, прежде чем она успела отнести к стойке его пустую чашку и тарелку, полную крошек. «Если ты вдруг передумаешь...» «Не передумаю!» Она улыбнулась, и когда колокольчик звякнул, оповещая о его уходе, она поняла, что это абсолютная правда. Она хотела жить в Солтхейвене, и в Солтхейвене она и останется. Незадолго до восьми часов вечера на берегу очень популярной у серферов бухты Джо готовила все необходимое для романтического пикника. Она сказала Кертису Дархэму, что не заинтересована в его предложении, и теперь ей не терпелось вернуться к собственным планам относительно кафе. Потому что теперь оно было ее местом, ее ответственностью, и даже в трудные времена она его не бросит. Никогда». Джо растелила одеяло и прижала углы камнями. Поставила на него корзину для пикника. Она дважды возвращалась к своей машине, чтобы принести все на пляж. Но там практически никого не было, если не считать двух серферов, пытавшихся поймать последние волны перед закатом. Семья у волнореза громко радовалась окончанию игры в пляжный крикет, уходя домой. Чайка, держа что-то в клюве, села на кусок темного дерева, торчавший из песка. Потом она улетела. Ласковые волны набегали на берег, придавая светлому золотистому песку более тёмный оттенок. Ровный ритм моря соответствовал идеальной атмосфере этого вечера. «Добрый вечер, Джо!» Она не заметила, как к ней подошёл Джефф. «Вы пришли первым? Я не из тех, кто заставляет даму ждать. Что ты об этом думаешь?» Он провёл рукой сверху вниз, по светло-голубой льняной сорочке и бежевым брюкам. Он даже надел новые кожаные топсайдеры. Подойдет? «Джефф, вы замечательно выглядите. Никто бы не узнал в вас того, кто рыбачит на пирсе». Иногда по утрам он даже не удосуживался побриться, а он был не из тех мужчин, которым идет щетина. Она не придавала ему легкую сексуальность, а только отпугивала. Но в этот вечер Джефф был гладко выбрит, и Джо уловила легкий аромат одеколона, смешивавшийся с соленым морским воздухом. «Ты сама все это сюда принесла?» Он помог Джо подвинуть корзину для пикника ближе к краю одеяла, которое поднимал Бриз. «Я дважды возвращалась к машине. Я оставлю вам номер моего телефона, и вы сможете позвонить, когда закончите. Я уйду на долгую прогулку, чтобы насладиться вечером. Вы мне позвоните», «Я приеду и все заберу. Моя машина припаркована вон там». Она указала на парковку наверху на утесе и увидела, что к ним направляется Вэлери. Джефф пока не видел ее, и у Джо сдавила желудок. «Не глупи. Моя квартира на другой стороне дороги, и ты знаешь об этом, потому что доставила мне приглашение. Я все заберу к себе и завтра утром принесу в кафе. Как тебе такой вариант? Меня это полностью устраивает». Она улыбнулась, увидев уголком глаза, что Вэллери в белом летнем платье с длинной юбкой, обвивающей ее ноги, и почти совсем рядом. Джо быстро вытащила розы из бумаги, налила воду в маленькую вазу и поставила цветы. Розы она поставила рядом с корзиной для пикника, чтобы дополнить картину. Потом мысленно скрестила пальцы на удачу и сказала, «А теперь я вас оставлю». Джефф повернулся, и на его лице появилось одновременно выражение облегчения и предвкушения. Велери сумела улыбнуться, но она все еще ужасно нервничала, поэтому Джо решила, что ей лучше уйти. Она открыла корзину для пикника и протараторила список того, что в ней было. Клубника, сливки, бутылка шампанского и плитка дорогого шоколада, которую она купила в магазине сладостей. Ступням Джо было приятно прикосновение прохладного песка после жаркого дня. В небе громко кричали чайки. Она начала подниматься по утесу к парковке и по дороге оглянулась только один раз. Джефф повернул лицо к солнцу и смеялся. Вэллери тоже смеялась. Может быть, волшебство все-таки нашло дорогу в Солтхейвен?